ГИБЕЛЬ ШХУНЫ Урстрём показался мне каким-то потрёпанным. Капитанский плащ заляпан грязью, под глазами тёмные круги. Он посмотрел вслед отступившим пиратам. Кто они такие? Никто. Он выпрямился и отпил из своей кружки. Мы долго сидели молча. Наконец он сказал. Так значит, ты сюда всё-таки добралась? Как видишь. Он кивнул. «И как тебе это удалось?» «Еще бы ему не спросить, ясное дело, он удивлен. Хоть я и была рада, что нашла спасение за столом Урстрюма, но теперь не могла сдержать свой гнев. Этот подлец обманул меня, уплыл, оставив одну на волчьих островах в лютый мороз». Урстрюм понял, что ответа ему не дождаться, и стал смотреть в стол. Потом снова поднял глаза. «Ну вот». «Перед тобой капитан без корабля. Ты, поди решишь, что мне это по делам?» «Что ты имеешь в виду?» Урстрем улыбнулся, но это была горькая, вымученная улыбка. «Полярной звезды больше нет», — сказал он. Ее раздавило льдами. Я содрогнулась. Какой ужас! От прекрасного корабля остались одни обломки. Как это случилось? Урстрем сделал еще глоток и и вытер рот рукавом плаща. Он был мрачнее тучи и казался одиноким и сломленным. От капитана и от шхуны остались одни обломки. «Мы попали в штиль», — сказал он. «Ветра совсем не было. Пока мы так дрейфовали, подкралась она, стужа. Судно вмерзло в лед. Поначалу я надеялся, что все обойдется, что мы сможем переждать мороз, а потом выберемся». Но стужа, она не отступала. Он сделал еще глоток и продолжил. Мы простояли так несколько дней, и вот однажды ночью шхуна не выдержала, корпус треснул, корабль превратился в груду досок. Он сглотнул, а когда заговорил снова, голос его дрожал. Вся команда отправилась на корм рыбам. Одному мне посчастливилось выплыть. У меня перехватило дыхание, к горлу подкатил горький комок. «Вся команда? И мой прекрасный друг с доброй улыбкой и надежными руками?» «Ужасно! Я не могла поверить, что Фредерик погиб!» Ком застыл у меня в горле, а урстрём продолжал рассказывать, как он бежал по льду, казавшемуся черным в ночи, как замерз почти до смерти и уже не надеялся спастись и, как в конце концов, заметил вдалеке огни Портбурга и, собрав последние силы, добрался до берега. С горькой усмешкой он сказал, что если бы полярная звезда шла хотя бы на один узел быстрее, когда они плыли от Волчьих островов к Портбургу, то им, возможно, удалось бы обогнать стужу. У меня внутри росло какое-то нехорошее чувство. Выходит, если бы не предательство Урстрюма, Лежать бы мне сейчас на дне морском вместе с остальными. Щеки мои побелели бы, а волосы извивались, словно щупальца. Я посмотрела на капитана. Он сидел сгорбленный и печальный. Может, теперь это уже не важно? Может, теперь надо забыть об этом? Но я все-таки должна была спросить и услышать его ответ. Почему ты тогда оставил меня на острове? Устрем поднял голову. Он немного помолчал, словно раздумывал, стоит ли ему рассердиться. Но потом снова погрузился в свое холодное бесчувствие. Он пожал плечами. «Я боялся, боялся вызвать гнев Белоголового, если он узнает, что вы с Фредериком приплыли в Портбург на моем корабле. Я не хотел рисковать жизнью матросов». Он покачал головой. «Но теперь они все равно все мертвы». А сам я разорен. Все, что у меня было, теперь на дне морском. И денежки Фредерико тоже, если хочешь знать. У тебя остались? Вон эти кольца, сказала я. Они поди дорогущие. Урстрем потрогал одно из толстых золотых колец. Эти? Их я обещал трактирщику за то, что он даст мне кров и еду. Он тяжело вздохнул. Мне даже стало его жаль, представляете? И это после всего, что он мне сделал. «И все-таки это подлость», — сказала я. «Ты наврал Фредерику, будто это я украла его деньги». Урстрюм хмыкнул. Но он все равно на это не купился. После отплытия с Волчьих островов он все время лежал на койке, обозлился на всех. А случись, кому подойти... Начинал ругаться и кричать, и все твердил, что чует запах обмана, что надо валить с такого корабля, и чем скорее, тем лучше. Ох, как мне приятно было это услышать! Значит, Фредерик не поверил в то вранье, которое наплел ему капитан. Не поверил, что я воришка. Он понял, что это неправда, но теперь-то его больше нет. Море поглотило его такого большого, красивого и доброго, Я никогда его не забуду. «А ты видел, как...» — спросила я и сглотнула, потому что в горле снова встал ком. «Видел ты, как Фредерик утонул. Он очень мучился». Урстрем втянул щеки так, что они стали казаться еще более впалыми, чем были. Он посмотрел на меня странным взглядом, почти зло, и в то же время с интересом. А я не говорил, что Фредерик утонул. Я смахнула слезы. Ты же сказал, что вся команда. Фредерик уже не был членом команды в тот день. Когда затонула полярная звезда, перебил меня Урстрюм, он списался на берег за несколько дней до этого. Списался? Как это? Когда мы поняли, что прочно вмерзли в лед, он направился к своей койке, собрал пожитки и ушел. Просто перелез через борт. Я пытался убедить его, что это безумие, что нельзя знать наверняка, выдержит ли его лед и сможет ли он добраться до берега. Но ведь ты его знаешь. Он решил и... И заявил, что чем скорее покинет корабль, тем лучше. Именно так, слово в слово. Ну и? Что с ним было дальше? Удалось ему добраться до берега? «Не знаю», — безразлично ответил Урстрюм но потом он отхлебнул еще немного, вытер пену с губ и добавил. Поговаривают, какой-то рыжий придурок устроил стоянку неподалеку от поселка и дни напролет палит по пролетающим морским попугаям. О нем тут много судачат, но никто не знает, как его зовут и откуда он взялся, потому что никому неохота близко подходить к нему, уж больно он меткий». Я так быстро вскочила, что едва не уронила стул. Сердце заколотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Где? Где это его стоянка?» «Иди от порта на восток, пока дома не кончатся», — ответил Урстрем. «А там уж увидишь огонь на холме».